Глава первая В то утро Ака бесшумно выскользнул из хижины, опустил плетеную из коры циновку, заслонявшую выход, и на миг, затаив дыхание, прислушался. Слух уловил спокойное дыхание спящих и тихий, далекий шум. Это был рокот волн отзвук дыхания шумевшего океана. В хижине никто не проснулся. Ака тихо, на цыпочках, миновал хижины лаваи и манго, ближе других расположенной к его жилищу. Стройная, слегка наклоненная вперед фигура юноши напоминала одну из тех кокосовых пальм, которые согнул на своем пути посад. Но Ака шел в противоположную сторону. И тут, в лесу, воздушное течение вовсе не чувствовалось. Осторожно шагая, Ака знал наперед, куда ступит его нога. И хотя ночь еще не прошла, он всегда чувствовал, где надо пригнуться, когда путь ему преграждала какая-нибудь низкорастущая ветка. Над верхушками леса мерцали звезды. Они все еще довольно яркие, как обычно по ночам. Небосвод еще нигде не поблек и не потускнел. Стало быть, Ак не опоздал. Сегодня он убедится. Узнает то, чего не знает еще никто. Ни отец, ни хитахи. Да-да, даже хитахи. Хотя он прожил на свете так много дней и ночей, и нет ему равного на острове по уму. Упругий и гибкий, как молодая ветка, Пробирался он через заросли, и все время дорога вела его вверх по холмам, острые вершины которых высились над макушками самых высоких прибрежных пальм. В этом лесу он знал каждое дерево, каждый куст, каждую заросль тростника. У некоторых старых деревьев были свои имена. Там, где кончалась поросль бананов, исчезла лесная тропинка, и Ака пришлось продолжать свой путь без дороги. Здесь начинался самый крутой подъем. Он остановился у подножия горы и прежде чем идти дальше, передохнул. Нет, он не чувствовал усталости. Это просто привычка отдыхать именно здесь. Ведь чтобы преодолеть поросшую кустарникам крутизну горы, нужны свежие силы. Справа в темноте послышался плеск воды. Там журчал маленький водопад. Горный ключ. Живительная влага, столь необходимая для жизни островитян, как съедобные плоды, рыба, птица и солнце. Ака взглянул на небо. Темная, почти лиловая синева над головой была такой же, как и полночь. Пожалуй, она и не исчезнет, пока он не доберется до самой вершины горы. Им овладело сильное нетерпение, сладостное волнение. Что-то затрепетало в душе Ака, как будто бы ветер вдруг зашумел в дремлющей чаще. Все тело его напряглось, и, влекомый радостным возбуждением, он двинулся дальше. И постепенно, будто все ниже, опускались макушки деревьев. Все глубже погружалась чаще и исчезала где-то в темноте под Ака, а сам он поднимался все выше и выше. Окончились кусты, теперь кручу покрывала лишь трава до да горные цветы, а потом исчезли и они. Ака карабкался вверх по голой каменной стене, напоминая огромную птицу, взбирающуюся по стволу дерева. Эта каменная стена была пологой ровно настолько, чтобы человек мог сохранять равновесие. Утес достигал высоты 10-12 человеческих фигур. Затем вершина горы постепенно сплющивалась и заканчивалась маленькой площадкой, шагов 6 шириною. А посреди нее лежал замшилый камень, такой гладкий и круглый, словно его отшлифовала рука человека. Ака встал на круглый камень и долго глядел вниз. Это было самое высокое место на острове. Все, решительно все находилось ниже его. Теперь Ака возвышался над островом, горой, океаном, над всем миром. А мир – это все, что можно видеть, окинуть взглядом, все, что знал или мог вообразить человек, совокупность вещей и представлений. Для Ака и его племени весь мир заключался в этом острове, в водном просторе вокруг него, в небосводе с солнцем, месяцем, звездами и тучами, во всем том, что было доступно взору и чувству. К его миру принадлежали и водные пучины, Темное, укрытое от глаз дно морское, с его тайнами, неведомыми и непостижимыми чудесами. Но все ли это? Вот этого Ака не знал. А ему хотелось знать. И потому-то он вскоре после полуночи оставил свое ложе и забрался сюда, наверх, впервые в жизни. Он был молод. Семнадцать раз в своей жизни встречал он весну. Тело его вполне развелось, и он по выносливости не уступал любому взрослому мужчине острова. В звездном сиянии голое тело Акала снилось, под золотисто-коричневатой кожей играли упругие, еще не окрепшие мускулы. Высокий и стройный, стоял он на камне, подобно бронзовому изваянию, созданному опытной рукой скульптора. Длинные черные волосы блестящими прядями не спадали ему на плечи, а чуть продолговатое лицо отличалось столь правильными чертами, что даже европейцы сочли бы его красивым. Взгляд глубоких черных глаз был задумчивым и мечтательным. Единственное, что могло называться одеждой, была небольшая травяная набедренная повязка и кровавого цвета кораллы на шее. Весь мир лежал у ног Ака, тот мир, который его обитатели называли Ригундой, зеленый цветущий сад посреди океана. Хороший ходок мог с восхода до заката солнца не спеша обойти вокруг всего острова. С вершины горы Ака обозревал весь остров, продолговатый бугор среди бескрайнего водного пространства с белым кольцом песчаного побережья. с группами пальм на берегу, зарослями тростника, холмами и долинами. Остров опоясывает спокойная прозрачная лагуна, за которой выступает единственный мол, низкий коралловый риф с проливом на восток и двумя проливами на запад. Кое-где на рифе виднеются стройные силуэты отдельных кокосовых пальм. Расплавленным серебром отливает вода в лагуне. В первых лучах восходящего солнца сверкает и трепещет листва на кустах и деревьях. И защищенные от ветра хижины островитян – будь то в дыхание, прислушиваются к отдаленному гулу, доносящемуся со стороны моря. Но никогда этот грохот не докатывался до самого острова, а вода и бескрайнее небо ничем не угрожали. Старики не запомнят случая, чтобы кто-то чужой, не принадлежащий к их миру, приблизился к острову оттуда, где небо сходилось с водой. Иногда, подстрекаемые любопытством, островитяне пытались доплыть на своих лодках до того места, где небо встречается с морем. но никак не могли до него добраться. Однажды Ака поднялся на один из самых высоких холмов и убедился, что оттуда можно увидеть все, что скрывается за холмами пониже. Теперь он знал, что с высокого места видно дальше, чем с низкого. Знал и то, что скрывают от взора ближайшие окрестности. В тот час его охватило страстное желание увидеть, что же скрывается за краем света, откуда на заре выходит солнце. Может быть там, за этой чертой, Находится жилище солнца, просторная хижина, где оно отдыхает по ночам, так же, как жители острова в своих тростниковых хижинах. Единственным местом, откуда, пожалуй, удалось бы увидеть это, была вершина высокой горы. И вот этой ночью, после целого месяца раздумий и колебаний, Ака поднялся сюда. Но напрасно глядел он на край света. Так же, как и снизу, отсюда можно было лишь смутно различить неясную черту, где небо соприкасается с водой. и больше ничего. Край неба зарделся, над горизонтом стало подниматься огненным диском солнца, и море в том месте будто зажглось. Все выше поднималось солнце. Водный простор зажигался вширь и вдаль. Огненная полоса быстро приближалась к острову. Засверкали рифы, вершины пальм, все побережье. Ака увидел солнце чуть раньше других обитателей острова. А будь на острове гора выше этой, поднимись он на нее. Может быть, он и впрямь узрел бы жилище солнца. А если сесть в лодку и долго плыть на край света? Гораздо дольше и дальше, чем те островитяне, которые уже делали это. Может, тогда он подплыл бы к самому солнцу? Ака присел на камень и стал смотреть вдаль. Как хотелось ему добраться туда. Далеко-далеко, за край света. Что там? И есть ли там вообще что-нибудь? Неужели то, что я вижу и знаю, это все... и снова неизвестность томила Ака, но внизу уже слышались голоса птиц и людей, начала пробуждаться жизнь. В мире Ака наступил новый день. Он встал и направился вниз.